Глава шестая Уговаривать гнома пожертвовать еще клоком бороды пришлось долго и мучительно, и лишь под угрозой разоблачения он пустил скупую гномью слезу и отжалел мне буквально на палец от той стороны, что была длиннее. На пост стражи я шла с таким видом, доведенная низкорослым тираном до белого коленя, будто я и была тем самым оборотнем и теперь могла вцепиться в глотку каждому заговорившему со мной. «Ой!» – стражник, увидев меня, поднимавшуюся на стену со стороны города, так и сел. «А как это вы тут оказались?» Залезла на дерево и перепрыгнула. Буркнула я и бросила на бочку клок рыжей шерсти. «Больше он вас не побеспокоит. Открывайте ворота, нам на другую сторону нужно». «Ага!» – рассеянно кивнул стражник и подал сигнал открывать город. «Эк вы его быстрота а мы уж думали, придется послать кого-нибудь, кого не шибко жалко, прямо в клан с заказом. В городе ни одного воина нет, уточнила я, хоть это и так было ясно. Нет, госпожа воин, тяжело вздохнул он. Выложив рядом с рыжим комом бороды три золотых, стражник пошел отчитываться градоначальнику, а я спустилась, вышла к ожидавшим меня товарищам и молча залезла в седло. Веля, все хорошо? Осторожно спросил Ферин, видя мое напряжение. Я только что купила у гнома обрезок бороды за три золотых, выплаченных мне городом. Я тяжело вздохнула и пришпорила хель. И это вместо того, чтобы убить заказанного оборотня. Как же низко я пала! Ничего не поделаешь, он нам нужен, напомнил Рут, поравнявшись со мной. Наших в городе, я так понял, нет. Никого, иначе уже взялись бы за этого гнома. А если письмо отправить в клан с посыльным? Считаешь это безопасно? я тяжело вздохнула. Нет, это было более чем опасно. Никому, кроме воина своего клана, я такое не доверила бы. Проехав город насквозь, мы увидели уже ждавшего нас у противоположных ворот гнома на пегой лошадки. Как он влез на лошадь, я спрашивать не стала. Молча кинула ему обещанные три золотых, ради которых он по большому счету и согласился с нами встретиться. «Ну что, сучий помет?» – оскалился гном на Ферина. «Ты зачем мою бороду срезал?» За то, как ты меня запомнил хорошо!» Без тени сожаления улыбнулся вор. «Да я отросла уже за столько лет. Ну, немного, но все же отросла. Нам нужна твоя помощь!» Без перехода огорошил он старого знакомого. «За оплату, разумеется!» Перебила я, так как гном уже явно готов был отказаться. «В город тебе, как оборотню, дороги нет!» «Опять наймут воина, только другому ты нужен не будешь. Убьет, даже глазом не моргнув». Гном поморщился, как от зубной боли, потеряв к Ферину всякий интерес, и заговорил со мной. «Мне, так понимается, вам под плато надо пройти». «Да, Ферин говорит, что оно высокое, туда с лошадьми никак не поднимемся. Придется бросать их тут. А в объезд неделю потратим по непролазному лесу на востоке или полторы по торговому тракту на западе». Он прав. Выход из-под этой плиты уже почти в соседнем государстве. Рыжий недооборотень почесал бороду и протянул мне руку. Брод, беру золотой в день. К вашим услугам, госпожа. А сколько под плато ехать, уточнил Рут, не поверив в гномью щедрость и сговорчивость. Три дня, прикинул Брод. Хотя с такими лошадками большими придется пешком идти местами. Тогда четыре. Максимум пять. «А если с экскурсией по заброшенному руднику, то семь?» «Кого-то мне это напоминает», — оглянулась я на вора. «Не правда ли?» «Ты нанят, Брод!» Все шесть часов, оставшиеся до начала железного плато, Ферин и Брод ругались, припоминая друг другу каждую мелочь и пакость. И если первый час я еще слушала их в полуха с улыбкой, а второй старалась не слышать, то к концу третьего готова была выть в голос вместо оборотня по полнолуниям, и не только. «А представь себе», – хмыкнул Рут, единственный оставшийся со мной в относительной близости кругающейся парочки. «Пройдет лет десять, заявится фелинг к нам в клан, как к этому гному, и потребует нас помочь какому-нибудь очередному несчастному, взятому им в оборот». «Лучше я его уже сейчас убью», – я скрипнула зубами. Ни через десять, ни через 20 лет я его еще не захочу видеть». «Можно тоже уехать вперед», – орк кивнул на скрывшихся за поворотом Альмора и Агату. «Чтобы они тут еще и подрались без присмотра. Хуже детей, честное слово, уже голова от них раскалывается. Видимо, тебя не часто с детьми оставляли, иначе привыкла бы не обращать внимания». «А ты, я вижу, знаток», – фыркнула я. «У нас в ночи старшие за младшими присматривают», – пожал плечами Орк. «А у моей названной матери было еще две дочери младше меня. Точно так же все время ругались, только матов чуть меньше». «Врешь ведь?» «Возможно, немного преувеличиваю», – усмехнулся он. Отвесная скала приближалась к нам постепенно, угнетая своим металлическим блеском, и все равно оказалась перед самым носом как-то внезапно, будто последнюю разделявшую нас версту просто перепрыгнула. Громадина натянулась вправо и влево, сколько хватало взгляда, и была вся в продольных трещинах. Похоже, будто великан бросил здесь самородок, расколов его на сотню кусков. Я запрокинула голову и смотрела на сверкающую кромку. Говорят, это бог гномов Перий разгневался, да и придавил часть своих сынов глыбой за то, что они на брашку налегали вместо того, чтобы прудник разрабатывать. Брод Наравоучительно поднял палец. Я обвела гнома задумчивым взглядом, прикидывая, сколько таких коренастых крепышей поместилось бы под плато. И не подняли ли бы они его всем скопом? Гном хоть и был низкорослым, всего по плечу мне, но оказался крепким, будто муравей, что может уволочь в одиночку большой лист с дерева. «Короткий привал, потом двинем внутрь». Брод ловко спрыгнул с лошади. «От меня не отходить, там частые обвалы. Да и путь все время от них меняется. Без моего звериного чутья и гном их знаний там можно пройти разве что за руку с самой богиней». «Хорошо», – я спешилась и снова задрала голову. В тени под скалой громадина выглядела еще опасней. «И знаешь, Брод, готова доплачивать за пользу, как Ферин говорит». «Он говорит?» — возмутился гном. — Это мое кредо, а это свиное рыло его уже себе присвоило. Ко мне тихонько подошла Агата, стоило только гному-оборотню отвернуться. — Не нравится он мне, — шепотом сказала она. — Злой и темный. — Не демон хоть? — я скосила на девушку глаза, не отвлекаясь от затягивания подпруги на седле Хель. — Не знаю. Альмор говорит, что гномы вообще очень непростые, а этот еще и нежить наполовину. «Вот потому он тебе и не нравится». Я разогнулась и пожала плечами. «Гадкий сварливый нечистик, но он такой от страха». «От страха?» Агата вздернула брови. «Оборотень между двух клановых воинов. Я бы на его месте тоже поджала хвост и скалилась». «Все равно не нравится он мне», упрямо повторила ведунья, оглянувшись на гнома. «Мы за ним следим, не волнуйся». А ты лучше помогай Альмору, он уже устал, в его-то возрасте, а путь еще не близкий. Я немного знаю древний язык, меня соседка ведунья учила, когда я маленькой была. Я поеду рядом и буду вместе с ним переводить книгу, кивнула она, и присмотрю заодно. Спасибо, я погладила Хель и пошла ломать хворост вместе с Рутом, оставив Ферина за старшего. Спустя час мы неторопливо вошли в придирчиво выбранную гномом расщелину. Она тянулась до самого верха скалы, будто русло непомерно глубокой реки. Свет, клонившегося к закату солнца, отражаясь, проникал до самого дна, порождая здесь зеленые заросли прямо на стенах, в мелких трещинках, на земле. В основном это был мох, но мелких кустарничков тоже было достаточно. «Невероятное место!» Альмур отвлекся, наконец, от книги и теперь рассматривал заплесневелые стены. Этого мха уже давно не существует там, снаружи, а здесь он, как при наших далеких предках, процветает. Можно соскрести и продавать его во всех встречных городах, почесал лохматую макушку Ферин. Не ради наживы, конечно, а для возрождения растительности. Я фыркнула. Кому что? Смотрите лучше под ноги, тут вполне могут быть змеи. Она права, оглянулся ехавший во главе нашего парада гном меньше крутите головами. Сразу за ним ехал Ферин, закрывали шествие мы с Рутом, следя за всеми одновременно, и заодно подгоняя часто отвлекавшихся и увлекавшихся все тем же мхом ученого и ведунью. Темнело очень быстро, мы едва ли успели проехать три версты, а впереди уже ничего не было видно. Гном-оборотень, конечно, мог бы и на своих четырех бежать дальше, обернувшись, и показывать дорогу, но мы решили, что небольшая пещера в стене скалы буквально создана для того, чтобы мы тут остановились. Спешить-то, конечно, надо, но не до такой степени, чтобы лезть в эти жуткие норы в темноте». Выедем с рассветом», – скомандовал гном, тут же исчезнув в темноте, стоило только нам расседлать лошадей. «Без тебя, догадались бы», – уже больше по привычке, чем от необходимости огрызнулся Ферин, тем не менее глядя вслед товарищу с улыбкой. Загодя наломанный хворост отвязали от через сидельных сумок и разожгли маленький костерок, больше ради света, чем тепла, хоть земля в таком месте и была еще прохладной. Агата медленно прошла у входа в пещеру полукругом, старательно чертя на земле мелкие руны щепкой и заговаривая их. Это защитит нас от злого умысла, пояснила она, заметив мой заинтересованный взгляд. Жаль только от мороков демона защитить не может. От демонов у нас тоже кое-что есть. Я прошлась по ее художеству и посыпала руны солью, стертой полынью до золой от осины, сделав наше убежище достаточно безопасным на ночь. «Издеваешься!» – печально буркнул Брод, неслышно появившись рядом, и стоя теперь у черты по ту сторону. «А как мне ходить тут?» «Вон там в углу есть маленький зазор. Перепрыгнешь!» – отрезала я, не собираясь ослаблять защиту ради одного нечистика в команде. Так сюда еще кто-нибудь запрыгнуть точно так же может. Гном неожиданно легко и тихо прыгнул через черту в том месте, где соли не было. Но ведь запрыгнет, а не подкрадется на брюхе. Мне большего и не надо. Он еще некоторое время постоял над солью, да и отвернулся к огню. Ну как скажешь. Я первая по Спи! Кивнула я руту, чистившему лошадей, привязанных у самого входа в пещерку. «Здесь вода хоть будет?» Орк погладил по шее своего коня и сел к костру. Лошади последний раз пили перед выездом под плоту. «Завтра, еще до того, как солнце дна коснется, будем ручья», – заверил его брод. «Здесь много подземных источников. Это не проблема. А по ночам прямо на камнях из воздуха вода собирается». «Где ручей, там и растительность», – обрадовался Ферин. «Так что не пропадут лошадки на одном зерне». Ночь была просто невероятно спокойной. Огонь поддерживать я не стала, стоило только взойти луне, и теперь в ее изломанных тенях отражались звуки, многократно ломаясь и дробясь на острых гранях камней. Шорох копыта, мелкие камушки, тонкий присвист ветра где-то высоко, храп ферина, копошение никак не улегшегося гнома. Благодать, если бы не последнее! Да перекинься ты уже и ложись, тихо шикнула я на него. в шерсти то удобнее будет. Оборотень тяжело вздохнул, сел и стал раздеваться. Мне, конечно, было любопытно посмотреть, как происходит оборот у гнома, но я сочла невежливым пялиться на него в такой ответственный момент, а то вдруг еще не получится. Я всего раз в жизни убивала оборотня, давно еще с отцом. Это был деревенский паренек, которого тяпнула залетная нежить. Одно дело отрубить голову кому-то, пришедшему из-за гор, с пустыря, и совсем другое мальчишке 18 лет. Которого всего месяц назад искала по сугробам в лесу под слезные мольбы его матери, пришедшей в клан со своей бедой в самую лютую снежную бурю. Но работа есть работа. Тогда я в первый и последний раз видела, как превращается оборотень. А теперь в темноте пещерки натужно сопел гном, что никак не походило на тот быстрый, стремительный рывок, которым перекинулся при мне человек. Тебе помочь, что ли, не выдержала я. Ага, хвост подержи! окраснелся он вот пристала кровопийца я даже не смотрю на тебя возмутилась я даже передразнил гном уже куда менее человеческим голосом я промолчала сев на камне удобнее ковыряя палкой остатки костра и рассматривая скалу напротив похожую в лунном свете на водопад но недолго я молчала потому что оборотень совсем скоро затих как это вышло некоторое время он не отвечал но потом подошел на четырех лапах и сел у моих ног. «Шкору купил у заезжего торговца», – прохрипел гном тихо. Говорил волчья, заразная оказалась. «Сжег хоть», – я глянула на него. «Сжег, а толку уже». Оборотень больше походил на собаку, учитывая его повышенную гномскую лохматость, да и рыжий, и в принципе выглядел неопасным, но главная проблема, вынуждающая нас убивать оборотней – Это их частая неконтролируемость при обороте. «Как часто срываешься?» Из профессионального интереса спросила я. «Ни разу», – угрюмо ответил он, и как-то сразу стало понятно, как тяжело ему это дается. Рассвет отражался от металлических жил в стенах и овивал все легким сиянием, пробивавшимся даже сквозь закрытые веки. Я отвернулась, уткнувшись лицом в плечо, и тяжело вздохнула по этому печальному поводу. Плечо, разумеется, было зеленым и до боли знакомым. И как теперь отучить себя от такого недостойного воина занятия, как спать в обнимку с орком? Я даже предположить не могла. Размякла, буркнула я, злясь на себя. «А, по-моему, ты просто стала собой», – ответил Рут, не открывая глаз. «Тяжело носить маску хладнокровного воина, когда ты человечная внутри». «Сам как будто черствый». «Нет» но и не делаю вид, что черствее, чем есть. Ведь за это ты меня и любишь». Я аж подскочила от возмущения. «Я? Люблю? Да я даже слова такого не знаю!» Возмутилась я. «Я просто с тобой переспала. Не надо раздувать из этого проблему». 15 раз!» ехидно напомнил он наше более чем долгое возвращение от гнезда дракона. Ферин поперхнулся водой и скорее отложил флягу, Альмор поспешно спрятался за книгой, хоть и делал до этого вид, что дремлет, а Агата залилась краской и выскочила из пещеры. Только Брод тяжело вздохнул и подкинул хворостов только разгорающийся огонь. «Бабы, что с них взять?» – прокомментировал он. «Любят посопротивляться своему счастью». «Я вполне могу и выполнить заказ города», – мрачно напомнила я, поднимаясь. «И застрять в этих лабиринтах до скончания дней», – продолжил гном ты ведь не дура, хоть и глупая местами». Я проигнорировала поддевку низкорослого оборотня и вышла из пещеры, чтобы прогуляться до самых дальних из всех возможных кустов, больше чтобы сорвать злость, чем по необходимости. Ехали мы не торопясь, берегли лошадей, да и гном впереди часто останавливался на развилках, спешивался и уходил чуть вперед, принюхивался и прислушивался. «Сюда!» Каждый раз совершенно уверенно заверял он в очередной развилке. Хоть мне порой и казалось, что мы поворачиваем обратно. Но спорить я даже не пыталась. Родник мы услышали за версту. Журчащий звук разносился эхом во все стороны и усиливался так, что я ожидала как минимум водопад. Но бьющий из-под скалы ключ был небольшим, собираясь в ручей, уходящий куда-то далеко вправо, насколько хватало взгляда. Дав лошадям напиться, и, набрав свежей воды, мы свернули под чуть более низкий свод пещеры, уходящий тоннелем, будто кто-то выкопал нору прямо в скале. Пещера с каждой верстой становилась все выше, но с выступами из стен, будто ступенями. «Это все ветер», — пояснил Брод. «Осенью тут дуют сильные ветра, расслаиваются потоками и стирают камень. Осторожно, они хрупкие». «Ясно». Я осторожно тронула кромку самой нижней ступени, нависавшей над головами. На руке осталась мелкая каменная крошка.